Эпилог Столь чудовищен, сколь и вымучен, и разбит, я ему поклянусь, что смогу полюбить любым. Стану в замке его и хозяйкой, и госпожой. И история наша закончится хорошо. Ханни Вайленс. Игнат. Тебе идет смокинг, говорит Дэн но я слышу плохо скрываемый смешок в колосе Вместо ответа бросаю на него косой взгляд, продолжая мучиться с этой хернёй под названием «бабочка». А мать Уари, между прочим, предлагала помощь, но сам же отказался. «Вы красивая пара, Игнат». Теперь уже друг говорит серьезно. «Реально круто смотритесь, поверь моему глазу фотографа». И тут я вполне себя отчетливо слышу фырканья от двери, косяк который подпирает плечом Александр, брат Вари. Считаешь иначе? Выгибаю бровь, глянув на него через зеркало. Кому не похер, что я считаю? ворчит недовольно. А может, не похер? Сомневаюсь дергает плечом. Но так и да, считаю, что ты для моей сестры дерьмовый вариант. В комнате становится тихо, Дэн и Кир переводят взгляд с меня на брата Варри. «Что?» — вскидывается тот. «Он долбанный мафиозе. Мою сестру сначала едва не пристрелили, потом похитили и держали в плену четыре месяца, а потом попытались вздернуть беременную. Да и сам он сначала едва не сбил ее на переходе, преследовал, шантажировал, вынудил дважды жить с ним. Ну так себе вариантик». Да и просто он лично мне ни хера не нравится. Если бы Санёк не был братом Вари, я бы посчитал его бессмертным. Вот реально. Вяземскому-младшему и Фоксу, кажется, пришли такие же мысли. «Ты...» — кашляно в кулак начал Кирилл, подбирая слова, и, кажется, прячу улыбку. «Довольно смелый парень». «Александр». «Окей, Александр». Это же вроде бы как уже непосредственно свадьба. Твоя сестра, насколько мне известно, дала свое добровольное согласие. Знаю. Санёк поджимает губы. Но этот мне все равно не нравится. Парни переглядывается, а я поворачиваюсь к Саньку, застегивая запонки. Этот, повторяю его жетоном, переживет как-нибудь твое неприятие, дорогой Шурин. Пиздюк меня бесит, но, по правде говоря, не сильно. Он ведь прав. Варя действительно через многое прошла из-за меня, и я сам бы себя ненавидел, будь я на его месте. Как-нибудь сработаемся, что ж. Пора. Фокс смотрит на часы и кивает на дверь. Готов, братишка? Давно киваю и иду к выходу из комнаты, ощущая, как в груди разливается тепло предвкушения. Я видел Варю слишком давно. Вчера. Она чего-то ради удумала ночь перед свадьбой провести отдельно, а чтобы я не нарушила ее запрет приближаться, позвала к нам ночевать своих сестер и спать легла с ними в комнате. Поэтому сейчас мне срочно нужно увидеть её. После всего случившегося, после тех пяти лет, а потом и тех самых адских четырех месяцев, мне жизненно важно видеть ее каждый день, слышать, чувствовать, знать, что с ней все хорошо прикасаться к ее животу, где растет мой сын, убеждаться, что они оба в порядке и в безопасности. В холле внизу уже собрались и остальные. Вяземские всей с семьёй, даже Амина, хотя и с кислой мордой, Шорохов со своим выводком молодых дедомовских псов, братья Албаева, Ян Борисов. Никогда не видел тебя таким неуверенным взволнованным, Игнат. Матвей, один из парней Шорохова подходит и хлопает по плечу. «А я тебя никогда не видел в рубашке», Хмык, сдерживая желание подружески ткнуть его в солнечное сплетение за такой сомнительный комплимент. «Ты даже не выглядишь бомжом в ней». «Но ведь реально, эти его порванные футболки, кожаные штаны или рваные джинсы, косуха, бомж-рок-звезда». Матвей хочет что-то ответить, но затыкается, взглянув наверх. «Я тоже, поднимаю глаза, и словно дыхание останавливается, в груди запирает и сладко щемить начинает. По позвоночнику от самой шеи вниз устремляется электричество, всё тело заполняя странным потрескивающим теплом. Варя в белом платье, Нежное, воздушное, словно сияющее, как свиста, моя, путеводная. Руки сомкнуты под выступающим животом, Взгляд распахнут, нежные губы слегка приоткрыты. Гул в гостиной стихает, все смотрят на нее, и я зависаю, как истукан, не способный даже моркнуть. Как же она красива! Идеальнее создать природа не могла просто. Но самое главное — то, как она смотрит на меня. В ее взгляде больше нет затравленности, страха, недоверия. Она смотрит прямо и открыто, смотрит с любовью. «Моя женщина. Моя». Александр подает ей руку и помогает спуститься ко мне по ступеням, передает мне ее нежную руку, поджав губы. Я мягко беру ее ладонь в свою и сжимаю тонкие пальцы, а она пожимает мои в ответ и улыбается. Смотрит в глаза, заставляя вспомнить, как долго я ждал от нее такого взгляда открытого прямого уверенного дождался и теперь сделаю все чтобы он таким и оставался церемония бракосочетания проходит в закрытом комплексе за городом все как в кино зеленая лужайка шарики арка из цветов живая музыка тосты конкурсы и все такое тот факт что здесь собрался весь мафиозный бамонт опустим прикрыв красивыми рюшами и драпировками Охрана, которой бессчетное количество на несколько километров вокруг не освечивает. Правда, рыжая якуза не забывает после пары бокалов шампанского начать выбирать участников конкурса припизнутой считалочкой. Раз, корлеоны, два корлеоны. Фокс, буду ему признателен, чуть позже вливает в нее еще шампанского, а потом куда-то уносит. Временно, но уже хорошо. И хоть я и просил всех прикинуться нормальными, без пальбы воздух не обходится под громкое горько. Как и без того, что Матвей выпендрёжно забирает у музыкантов микрофон и решает поздравить нас с Варей одним из своих синглов, от которого у большинства присутствующих женщин случается необъяснимый эндорфиновый выброс и глаза. Даже у сучки Амины, которая подозрительно брезгливо пялится на брата Варе. Но всё это фон, прелюдия. Всё мое внимание приковано только к ней, к моей теперь уже жене, женщине, что однажды нашла во мне свет, что усомнилась в том, что мое сердце мертво. И нет, она не стала пытаться вывести меня на свет, не стала пытаться менять меня, И это особенно ценно. Она пошла за мной таким, каков я есть — Приняла целиком и полностью. И в этом ее особая ценность. Ведь даже моя собственная мать не смогла сделать этого. А Варя. она разделила со мной мою тьму, прикоснулась к ней без страха. И осталась. Без упрека и попытки изменить. Она наполнила мою жизнь новым смыслом. Научила, что можно любить. Научила, как любить. Хоть у меня и не сразу получилось. Она могла воткнуть нож в раненое сердце чудовища, но заполнила эту рану своим светом, излечила своей любовью. Я хотел ее себе навсегда, только ее, эгоистично хотел, но получил в придачу целый мир, то, чего у меня никогда не было — любовь, верность, правду, доверие, семью. И теперь я сделаю все, чтобы этот мир был у ее ног. Послесловие. История стара, как мир. Мелодия стара, как песня. Горько-сладкая и странная. «Красавица и чудовище». Финальная песня. История Игната и Вари — это сказка о красавице и чудовище. Одна из ее интерпретаций. Но... Конец у сказки, другой, неканоничный. Чудовище не стало принцем, нет, но оно впустило в себя свет. А красавица, больше не боясь тьмы, вступила под сень чудовища, на его сторону, плечом к плечу. Это ли несчастливый конец для них, двоих? Ой, нет, троих, уже почти троих. Или нет? А может, в будущем и четверых, или даже пятерых? Финал можно расписать на несколько поколений, но тогда эта история потеряет свой особенный дух. И для меня, и для вас, друзья. Поэтому, как в прекрасной сказке в каноне, мы оставим наших героев у цветочной арки под венцом, словно в застывшей картине.